Глава восьмая. Остаток вечера Юджин провел, если не исключительно в обществе мисс Анжелы Блю. Он узнал, что ее зовут Анжелы. То во всяком случае вблизи нее. Она привлекала его не только своей внешностью, хотя была прелестна, но и какой-то особенностью своего темперамента, которую он Все время ощущал, как иногда долго ощущаешь на языке приятный вкус. Он решил, что она очень молода, и был очарован ее, как ему казалось, невинностью и наивностью. На деле же а н ж е л а была не столь лишь м о л о д а и наивна, скорее она бессознательно разыгрывала простодушие. Это было хорошее. В общепринятом смысле слова девушка, преданная, честная, порядочная до мелочности, с твердыми н р а в с т в е н н ы м и правилами. Брак и материнство она считала долгом и уделом всякой женщины. Но вдоволь намучившись с чужими детьми, не испытывала особенного желания обзаводиться собственными, а тем более иметь много детей. она, конечно, не надеялась избежать этой общей столь превозносимой многими участи и полагала, что и ей, по примеру сестер, предстоит выйти замуж за преуспевающего дельца или человека солидной профессии, что у нее будет трое, четверо или пятеро здоровых ребят, что она станет хозяйкой образцового дома среднего достатка и будет п р е д а н н о й служанкой своего мужа, в ней таилась глубокая страстность, которая, как она постепенно начала осознавать, никогда не найдет полного удовлетворения. Ни один мужчина не способен ее понять, ни один из тех, во всяком случае, кто может оказаться на ее пути, а между тем она знала, что любовь — это ее призвание. если бы ей встретился человек, который сумел бы зажечь в ней чувства и был бы этого достоин, каким вихрем страсти она ответила бы ему, как бы она любила, как жертвовала бы собой. Но по видимому ее мечтам не суждено было сбыться. Столько времени прошло, и ни разу еще не появился на ее горизонте. настоящий мужчина. И вот теперь в 25 лет, когда она так грезила о счастье и тянулась к нему, перед ней неожиданно предстал предмет ее мечтаний. А она даже не сразу поняла это. взаимное влечение мужчины и женщины сказывается очень скоро. Юджин был во многом Зрелие Анжелы. Он был осведомленнее ее в некоторых вопросах и обладал более широким кругозором, а к тому же в нем были заложены силы, недоступные ее пониманию. Но вместе с тем он был беспомощной игрушкой своих чувств и желаний. Чувства Анжелы, хотя в о з м о ж н о и более сильные, питались другим. Звезды, ночь. красивый пейзаж, все то ч а р у ю щ е е что есть в природе, волновало Юджина до грусти. Что касается Анжелы, то п р и р о д а в ее наиболее ярких проявлениях оставалась ей в сущности чуждой. Горячий отклик, как и в Юджине, находила в ней музыка. В литературе он ценил реалистическое направление, ей же нравились чувствительно возвышенные истории, имеющие порой отдаленное отношение к реальности. Искусство в своих чисто эстетических формах ничего не говорило ее душе. Для Юджина же оно было источником утонченных наслаждений. История, философия, логика, психология оставались для нее закрытой книгой, тогда как для Юджина Это уже были распахнутые двери, вернее, поросшие цветами тропы, по которым он радостно бродил. И несмотря на все это, их влекло друг к другу. Были между ними и другие различия. Для Юджина условности ничего не значили, и его представления о добре и зле показались бы непонятными рядовому человеку. Он с к л о н е н был симпатизировать всякому человеческому существу, независимо от его характера и положения. Высокоразвитому и невежественному, опрятному и н е ч и с т о п л о т н о м у веселому и грустному с белой, желтой или черной кожей Анжела, наоборот, отдавала явное предпочтение людям, которые вели себя соответственно с правилами д о б р о п о р я д о ч н о с т и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 не п о д л е ж а л о для нее изменению. Возможно, что существуют милейшие люди и за пределами ее круга, но с ними не м ы с л и м общаться о и им нельзя сочувствовать. Для ю д ж и н же всякий человек был прежде всего человеком. находясь среди отверженных и неудачников, он мог весело смеяться с ними и над ними. Все на свете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 Когда они стали подъезжать к Чикаго, Анжела сказала, что ей придется немедленно пересесть поезд, следующий из Чикаго в Сент-Пол и о с т а н а в л и в а ю щ и й с я в Блэквуде. По правде сказать, у нее было немного тоскливо на душе и сердце чуть щемило, так как летние каникулы подошли к концу и ей предстояло снова вернуться к занятиям в школе. Две недели, которые она провела в гостях у миссис Кинг, своей бывшей школьной подруги, у р о ж а н к и Блэквуда, промелькнули как чудесный сон. Подруга приложила все старания, чтобы Анжели б ы л о в е с е л о и вот все миновало. Да и знакомство с Юджином скоро оборвется. Он еще ни с л о в у не обмолвился о том, чтобы снова встретиться с нею.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 Буду очень рада. Хорошо, тогда я буду вам писать, сказал он, выходя из вагона. Юджин стоял на пероне р и смотрел на нее, пока поезд не отошел. Его радовало это знакомство. Вот славная девушка, чистая, прямая, бесхитростная. Такое и должна быть хорошая женщина, п о р я д о ч н о й и ч и с т о й это не р а з н у з д а н н а я девчонка, как Маргарет, и не равнодушная бесстрастная красавица, как Стелла, хотелось ему прибавить, но у него не хватило духу. Какой-то голос на шептывал ему, что со с т е т и ч е с к о й точки зрения Стелла была совершенством, ему и сейчас было больно вспоминать о ней, но Стелла навсегда ушла из его жизни. В этом Не было никакого сомнения. В последующие дни Юрген часто думал об Анжели, мысли н н о г а д а я о том, что представляет собой Блэквуд, какая обстановка и какие люди ее окружают. Наверное, они так же милые и простодушны, как и его родные в Александрии. Жители большого города.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 Бедная девочка, она заслуживает лучшей участи, подумал Юджин. Когда она приедет, я непременно п о в и д а ю ее, решил он. А к этой мысли примешивались и многие другие. Какие у нее волосы?